глава 11 развязка развязка это момент вызывающий смешанные чувства вы достигли конца истории взобрались на гору и вот-вот водрузите с нами победы на ее вершине это финал всей вашей работы но вместе с ним подходит к концу и захватывающие приключение в этом удивительном мире придуманных людей и мест Именно в развязке вам придется попрощаться с персонажами, а заодно и предоставить читателям возможность попрощаться с ними. Развязка начинается сразу после кульминации и продолжается до последней страницы. Гипотетически, закончить можно на кульминации, поскольку именно в ней официально завершается сама история и ее конфликт. Но если бы большинство историй завершалось сразу после кульминации, читателей всякий раз охватывало бы сильное чувство досады. После всех душевных потрясений, пережитых во время кульминации, читателям необходимо немного расслабиться. Им хочется увидеть, как герой поднялся, отряхнул брюки и продолжил жить дальше. Увидеть хоть мельком, как суровые испытания, пройденные в трех актах, изменили героя. Хотя бы одним глазком взглянуть на новую жизнь, которую он будет жить после конфликта. А если вы все сделали правильно, Им будет нужна эта дополнительная сцена только для того, чтобы провести чуть больше времени с персонажами, которых они полюбили. Как можно предположить по названию, развязка — это место, где все разрешается. В кульминации герой убил злодея и завоевал расположение своей возлюбленной. В развязке мы видим, как эти события повлияли на его жизнь. В конце фильма Джосса на «Миссия Сиренити» Капитан Мэл Рейнольдс и выжившие члены его команды отправляются обратно в космос. Их больше не преследует Альянс. А Мэлс и Наре и Саймон Скейли делают первые шаги к будущим отношениям. Продолжительность развязки может быть разной, но чем она короче, тем, как правило, лучше. По сути, история уже завершена, не стоит испытывать терпение читателей, отнимая у них время, И тем более не стоит притуплять впечатление от истории, усердно подчищая все хвосты. Продолжительность развязки зависит от пары факторов, наиболее важной из которых — количество незавершенных моментов. Идеальным вариантом будет закрыть как можно больше побочных сюжетных линий в сценах, подводящих к кульминации. Тогда у вас будет достаточно времени в развязке, чтобы уделить внимание лишь самому главному. Стоит ли закрывать все сюжетные линии? Создать идеальный финал не так-то просто, но мы можем все свести к одной принципиально важной цели — необходимо, чтобы у читателей осталось чувство удовлетворенности. Как этого добиться? Ответы на этот вопрос столь же разнообразны, как и наши истории. Однако, на удивление, эффективным способом будет не закрывать все побочные сюжетные линии до единой. Если нам удастся создать у читателя ощущение, что жизнь героев продолжается даже после решения всех больших сюжетных проблем, то мы первое, создадим чувство реальности происходящего, второе, подключим воображение читателей, и они самостоятельно додумают, что было дальше. Развязка — это не просто окончание этой истории. Это также и начало истории, которая произойдет с героями, когда читатели закроют книгу. Развязка выполняет две важнейшие задачи. Она венчает текущее повествование и обещает, что жизнь героев продолжится. Это утверждение справедливо для законченных произведений и еще справедливее для отдельных частей в циклах произведений. Роман Джеймса Балларда «Империя солнца» Empire of the Sun заканчивается несколькими короткими сценами, рассказывающими о том, как Джейми, выйдя из японского концлагеря, привыкает к послевоенной жизни и намекающими на то, что в ближайшем будущем он отправится в Англию, где и повзрослеет. Волшебный корабль шипов Magic, первая книга из трилогии Робин Хобб, сага о живых кораблях The Leaf Ship Traders, имеет еще более открытый финал. Развязка обещает, что главная героиня Альтия Вестрит продолжит поиски своего живого корабля проказница захваченного пиратами, и спасет его. Ниже приведены еще восемь примеров мастерски выполненных открытых финалов. В фильме «Римские каникулы. Роман Холидей» Уильяма вайлера реализм финальной сцены оставляет прекрасное ощущение радости и грусти. Герой уходит от женщины, которую любит, и которой он не может быть вместе. Все кончилось. Их роман завершён, Но зрители понимают, что жизнь для обоих героев продолжается, и мы вольны делать предположения о том, что их ждет дальше. В фильме «Касабланка» Майкла Кертитса один из самых выдающихся открытых финалов. Мы понятия не имеем, что будет с Риком и Ильзой после того, как они расстались в Марокко. Все детали сюжета тщательно улажены, Будущее направление жизни героев обозначено, но куда пойдут их пути, зрители додумывают сами. И это прекрасно. В фильме «Большой побег» Джона Стёрджеса более закрытый финал, чем в остальных произведениях нашего списка, просто потому, что он основан на событиях, действительно имевших место. Но даже если зрители поинтересуются историей жизни реальных людей, с которых были написаны персонажи, то у них все равно будет возможность порадоваться тому факту, что трагедии и триумфы сюжета далеко не ограничиваются самим фильмом. Фильм «Ультиматум Борна» «The Born Ultimatum» Пола Гринграсса завершает трилогию полным разгромом злодеев. А будущем герое мы знаем лишь то, что он выживет. Но этого достаточно. Дальше с ним может произойти все, что подскажет наше воображение. Кстати, фильм получил продолжение Джейсон Борн 2016 года. В романе «Оливер Твист» Чарльза Диккенса не так уж много намеков на то, что случится дальше в жизни юного Оливера или ловкого плута. Возможно, они оба вырастут и возмужают, но о том, что их ждет по завершении описанных в книге событий, можно лишь догадываться. Фильм Фреда Скеписи «Коэффициент интеллекта» как и большинство любовных историй, имеет счастливый конец. Но что же будет дальше? В финале романтическая история обоих героев оканчивается хорошо, но мы не знаем, как она будет развиваться дальше. В фильме «Настоящее мужество» Генри Хэтуэя все детали сюжета завершены, но отношения между двумя главными героями не вполне выяснены. Их пути расходятся, и, возможно, они больше никогда не увидят друг друга. Кто знает? Только зрители. История одного из главных героев в фильме Эдмунда Гулдинга «Утренний патруль» «Зе Дон Петрол» завершается его смертью. Но война продолжается и неумолимо толкает остальных персонажей вперед. Понятно, что после финальных титров они продолжат сражаться, но выживут ли? Зрителям предоставлено право самим написать послесловие. Поиск подходящего баланса между тем, какие сюжетные линии необходимо закрыть, а какие из них стоит оставить в качестве соблазна для воображения читателей, зависит от самой истории. Слишком много хвостов, и мы рискуем вызвать у читателя ощущение неудовлетворенности от обилия вопросов, оставшихся без ответа. А если таких хвостов будет недостаточно, то история закончится аккурат у заднего форзаца, не оставив читателю пищи для размышлений. Пять элементов, впечатляющей последней строки. Как и первые строки, последние не запоминаются просто так сами по себе. Кстати, спорю на шоколадку, что вы не вспомните заключительные строки пяти последних понравившихся вам книг. И это вовсе не так важно, как важное ощущение, которое они оставили у читателя. Посмотрим, какими словами заканчиваются пять моих любимых книг. «Бот еще не дошел до Рапаханнока». сказал он, «нужно захватить его на Потамаке и самим напасть на Пенсильванию». Роман «Длинный список», «The Long Roll» Мэри Джонстон. Она закрыла глаза, ощущая тепло его тела, и только тут поняла, что именно этого ей всегда и хотелось. Роман «Рожденный туманом», «Пепел и сталь», «Мистборн», «The Final Empire» Брэндона Сандерсона. «Зачем же, сэр?» — улыбнулся швейцар. «Не беспокойтесь насчет срочности. Вон и сам сэр Джозеф поднимается по ступенькам, опираясь на руку полковника Уоррена». Роман «Оборотная сторона медали» за reverse of the medal» Патрика О'Брайена. И после этого порой казалось, что вражеских самолетов в небе действительно стало меньше. Роман «После Дюнкерка». «Авто Дюнкерк» Милены МакГроу. «Я так боюсь, Кайлор». «Я тоже», — ответил он. Елена взяла его за руку. Роман «Путь тени. The Way of Shadows» Брэнта Уикса. Что же в этих словах вызвало отклик в моей душе? Каким образом заключительным строкам удалось запечатлеть в моей памяти эти книги так, что я до сих пор о них помню? Рассмотрим несколько факторов. Первый фактор — подведение итогов. Конец книги — это конец, даже если она представляет собой часть цикла, каковыми являются все перечисленные произведения, кроме романа после Дюнкерка. Заключительная строка должна оставлять у читателя ощущение завершённости, чувство, что все главные вопросы сюжета улажены, и они могут со спокойной душой оставить героев, не переживая, что внезапно грянет гром. В приведённых выше примерах мы понимаем, что главная героиня обрела покой и любовь, рождённой туманом, что с приездом опытного разведчика сорвутся вражеские планы, оборотная сторона медали, и что конец битвы за Британию уже близок, после Дюнкерка. Второй фактор. Тема. Центральное место в истории всегда занимает тема. У истории есть сюжеты, и персонажи, но тема — это то, о чём на самом деле рассказывает история. поэтому абсолютно уместно в заключительном предложении сделать на ней акцент в последний раз. Возможно, это не совсем заметно из контекста, но во всех приведенных выше примерах последними строками подчеркивается тема книги «Война», «Любовь», «Доверие», «Надежда» и «Всепрощение». Третий фактор — темп повествования. Темп финальной строки и предшествующих ей строк должен вызвать у читателей подсознательное ощущение, что история вот-вот завершится. Подобно тому, как песня достигает кульминации, а затем сходит на нет и оставляет слушателей в тишине, окончание книги должно иметь размеренный темп, чтобы читатель спокойно закрыл книгу и расслабился в своем уютном кресле. Приведенные выше последние строки разные по длине, Но в большинстве своем они состоят из коротких, эффектных предложений, которым предшествовали более пространные абзацы лиричного, порой почти убаюкивающего текста, используемые авторами для того, чтобы отойти от бурных событий истории, а затем донести до читателей финальную мысль и отпустить их. Четвертый фактор. Прощание. Не всегда в заключительных строках появляется главный герой. Почас автор как бы отводит камеру назад, чтобы показать общую панораму истории, а не самого героя крупным планом. Однако чаще всего заключительная строка — это последний шанс попрощаться с персонажами как для автора, так и для читателей. В романах «Длинный список», «Рожденный туманом» и «Путь тени» в последнем предложении присутствует главный герой. В романе «После Дюнкерка», где повествование ведется от первого лица, Читателю представлены последние размышления протагониста. А в романе «Оборотная сторона медали» сравнительно резкий финал включает реплику, которую главному герою очень хочется услышать, и читателям об этом известно. Пятый фактор — продолжение. Наконец, как мы уже говорили, заключительная строка должна также показывать, что история не окончена. И вообще, после того, как читатели закроют книгу, Главные герои проживут еще долгую жизнь. Хорошая заключительная строка должна оставить у читателя чувство, что вы сказали все, что необходимо сказать. В то же время она должна служить стартовой площадкой, запустить полет читательских фантазий о том, что случится дальше. Роман «Длинный список» оставляет нас в размышлениях о будущем, о неминуемой битве при Геттисберге. «Рождённый туманом» заверяет, что главную героиню впереди ждёт большая любовь. Оборотная сторона медали закрывает все сюжетные линии, и мы жадно хватаемся за сиквел. Роман после «Дюнкерка» обещает, что после всего пережитого война всё же закончится. А «Путь тени» даёт ощущение некой незавершённости, а следовательно скорого продолжения — и возможного окончательного разрыва отношений между двумя персонажами. Концовка в большой степени зависит от того, что за история ей предшествует, от ее тональности, темпа повествования, а также от того, какое настроение вы хотите создать в финале. Но если в заключительных строках вы задействуете все эти элементы или большую их часть, то вполне возможно вы на правильном пути к такому финалу, который навсегда останется в памяти читателей. Примеры из кино и литературы. Как же мастера выстраивают финальные сцены, чтобы закрыть все необходимые сюжетные линии и тронуть читателей до глубины души? Давайте в последний раз посмотрим на четыре взятые для примера истории. Гордость и предубеждение. После того, как в кульминации Дарси и Элизабет признаются друг другу в любви, Остин закрывает сюжетные линии несколькими лаконичными сценами, среди которых реакция семейства Беннет на помолвку. Как всеведущий и бесстрастный рассказчик, Остин завершает историю продуманной сценой, в которой упоминает о двух долгожданных свадьбах, а затем вкратце повествует о том, как жили в дальнейшем мистер и миссис Дарси и мистер и миссис Бингли. Выполненная ею развязка — прекрасный пример точного попадания в цель. Она подводит общий итог истории и оставляет читателей именно с тем чувством, которого и добивалась автор. Это замечательная жизнь. Финальная сцена этого классического фильма, каждое Рождество заставляет плакать буквально всех зрителей. Развязка в нем происходит в одной сцене с кульминацией. В фильме не теряют времени на переключение с кульминации, в которой друзья Джорджа приносят ему деньги, в сумме достаточной, чтобы с лихвой покрыть украденные Поттером 8 тысяч долларов. Развязка заполняет оставшиеся сюжетные пробелы. На экране появляются все персонажи, за исключением антагониста, чтобы в последний раз исполнить «Старую дружбу» — шотландскую песню на стихи Роберта Бёрнса, которую в англоязычных странах принято петь при встрече Нового года. И делается намёк на то, что ангел Клэренс получил крылья. Это в высшей степени эмоциональная заключительная сцена заставляет зрителей жаждать продолжения и в то же время даёт персонажам всё, чего они желали. Игра Эндера. На развязку у кардо уходит довольно много времени. Подозреваю, основная причина в том, что он добавил её уже после того, как книга была впервые издана. По сути, развязка одновременно представляет собой послесловие, вкратце описывающая жизнь Эндера после победы над Жукерами. Он покидает Землю, чтобы попытаться привыкнуть к своему статусу суперзвезды, а также примириться с мыслью о том, что он виновен в ксеноциде инопланетной расы. И предисловие к последующим книгам серии, в которых Эндер берет на себя задачу найти новый дом единственному оставшемуся кокону Жукера. Хозяин морей на краю Земли Пожалуй, это самая открытая развязка из всех наших примеров. Возможно, авторы фильма намеревались снимать продолжение, о чем свидетельствует наличие у фильма подзаголовка, или просто отдали дань тому, что первоисточник еще не до конца изучен. Однако развязка работает на всех уровнях. После закрытия всех незавершенных линий главного конфликта происходит неожиданное. Джек узнает, что капитан Ахирона, которого он считал погибшим, на самом деле притворился корабельным врачом, чтобы попытаться вновь завладеть судном, когда оно отплывет от внезапного. Финальная сцена, в которой Джек приказывает сменить курс и догнать Охерон, а сам, как ни в чем не бывало, исполняет жизнеутверждающую пьесу дуэтом со Стивеном, дает ясное ощущение, что приключения еще не закончились, и, идеально совпадая с общей тональностью фильма, резюмирует его. Основные выводы Какие заключительные уроки мы можем извлечь из взятых для примера книг и фильмов? Чему они учат нас в плане того, как завершить историю на правильной ноте, чтобы вознаградить читателей за внимание, при этом оставив у них приятное чувство легкого сожаления о том, что история подошла к концу? Первое. Развязка начинается сразу после кульминации. Это последняя сцена в книге. Второе. В развязке необходимо закрыть все основные сюжетные линии, чтобы у читателей не осталось явных вопросов. При этом следует избегать и чрезмерной дотошности. Третье. Развязка должна оставить у читателя ощущение, что жизнь героев продолжается. Даже в книге, не являющейся частью серии, необходимо намекнуть на то, что произойдет с героями после того, как читатель закроет книгу. Четвертое. В развязке следует продемонстрировать читателям, как именно пройденные испытания повлияли на героя. Если в начале истории он был эгоистичным негодяем, то развязка должна показать, как он изменился. Пятое. Наконец, тональность развязки должна совпадать с общим настроением книги — веселая, романтичная, грустная и так далее — и оставить у читателей чувство удовлетворения. Работая над заключительными строками, вспомните все, о чем велась речь до них, и постарайтесь увенчать написанное такой развязкой, которая затронет и ум, и сердце. Концовка — последний шанс произвести впечатление на читателей, чтобы они взялись и за следующую вашу книгу. Хотите вызвать в них восторг или оставить недовольными? Криста Рукер, американская писательница.